Глава 25 Всех офицеров скакало 17 человек. Скачки должны были происходить на большом четырехверстном эллиптической формы кругу пред беседкой. На этом кругу были устроены девять препятствий. Река, Большой вдва шина глухой барьер пред самой беседкой, канава сухая, канава с водою, косогор, ирландская банкетка, состоящая одной из самых трудных препятствий из вала, утыканного хворостом, за которым невидная для лошади была еще канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или убиться. Потом еще две канавы с водою и одна сухая, и конец скачки был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 Взволнованная и слишком нервная фру-фру потеряла первый момент, и несколько лошадей взялись с места прежде ее, но еще не доскакав реки, Вронский, изо всех сил сдерживая влекшую в поводье лошадь, легко обошел трех, и впереди его остался только рыжий гладиатор Махотина, ровно и легко отбивавший задом пред самым Вронским.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 Мохотина, но он чувствовал его сейчас же за собой и, не переставая, слышал за собою ровный поскок и отрывистое, совсем еще свежее дыхание ноздрей гладиатора.